«Триста лет тому назад». «Вот так все и было, и теперь у меня ничего нет». Голос промокшего Буратино перемежался с хлипами и шмыгнием носом. Черепаха тортила, строго посмотрела на него и покачала головой. «Как же можно быть таким доверчивым дурачком?» Буратино сердито зыркнул на черепаху снизу вверх. «У меня просто опыта нет» как будто вы сами не были молодой. Тортила грустно улыбнулась, а из-за камышей зазвучал хор лягушек. Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Ах, была как буратина я когда-то молода. Черепаха прикрыла глаза, подаваясь накатившим воспоминаниям. Их было четверо – молодых девочек-черепашек, впервые попавших в большой город. Вокруг были соблазны, опасности и дураки с негодяями. Грустно могла сложиться их судьба, если бы не повстречался на их пути мастер Хамата Йоши по прозвищу «туннельная крыса». Добрейший в жизни, но безжалостный на тренировках сенсей Нидзюцу. По его совету они и взяли себе псевдонимы четырех художников эпохи Возрождения. Человеку сложно отличить черепаху-девочку от черепахи-мальчика, а серьезный бизнес – дело мужское. Ох, какой шорох они навели в городе! По тайной договоренности с мэром искореняли мафиозные кланы, ловили маньяков, шпионили для корпораций и воровали промышленные секреты. Ловко водили за наспадкую на сенсации журналистку, создавая себе славу борцов за справедливость. Было весело, шумно и чертовски интересно. Но все рано или поздно заканчивается. Они утомились бурной жизнью, повзрослели и разошлись, прежде чем разругались. Черепахи даже в молодости мудры. «Юный друг, всегда будь юным». «Ты, взрослеть, не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись!» Хор лягушек нежно выводил любимую песню тортилы, пустившей ностальгическую слезу. «А золотого ключика у вас нет?» С надеждой спросил Буратино. Черепаха удивленно посмотрела на деревянного мальчика. «Ключик золотой!» Ну, от волшебного театра, чтобы утереть нос Карабасу, помочь куклам папе Карло достойную старость, Тартилла похлопала Буратино по плечу. "Нет, маленький человек, в жизни не бывает золотых ключиков, серебряных пури, волшебных палочек. Всё в жизни мы получаем только своим трудом". Мальчик сник. "Не волнуйся, Ты мне понравился, и я тебе помогу. Несколько лет тренировок, и ты с легкостью справишься и с Карабасом, и с Дуримаром, и с прочими дураками. Тортила с нежностью посмотрела на Буратино, как когда-то давно смотрел на своих учениц Хамата ёши Смотрел перед началом тренировок, прежде чем взять в руки бамбуковую палку и начать гонять их до седьмого пота. «Называй меня сенсей. Начнем прямо сейчас».